Глава третья Я теряюсь. Не представляю, куда деть глаза, если бы не Юля, которая нетерпеливо дергает меня за руку. Я, наверное, так и продолжила бы стоять на месте, испытывая чувство неловкости и странной неуверенности. Еще никто и никогда не смотрел на меня так, остро, проникновенно, цепляюще, От темного, обволакивающего взгляда мужчины по телу бегут электрические импульсы, которые горячими вспышками опаляют лицо, грудь, живот и бедра. Тонкие волоски на затылке встают дыбом, на спине выступает холодный пот». Подобной предательской реакции от собственного тела я точно не ожидала. И теперь просто в ужасе. Я ведь даже к своему бывшему парню не испытывала ничего подобного. А Марата я любила. Очень. Пытаюсь сбросить наваждение, но не выходит. Он смотрит на меня. Я смотрю на него. Но я тут не одна такая. Привлекательные, но в то же время пугающие черты лица этого восточного мужчины притягивают внимание многих из присутствующих в клубе девушек, в основном приезжих. Думаю, таких как Юля, жаждущих окунуться в арабскую сказку и почувствовать себя объектом желания какого-нибудь восточного принца среди гостей вечера немало. Я же... Это мой первый отпуск за долгое время, первая поездка за границу. Мне хочется наслаждаться этим моментом, полностью перезагрузиться, чтобы, вернувшись в Москву, даже в мыслях не возвращаться в прошлое. Мне не нужна интрижка, мне не нужны сложности. А этот мужчина, о один его взгляд, обещает мне такие сложности, которым я не готова. «Два коктейля пинаколада». Юля широко улыбается бармену, и он отвечает ей тем же. «Начнем с чего-нибудь полегче». «Ага». Произношу отрешенно, пытаясь справиться с волнением. барман выдает нам коктейли. Подруга торжественно вручает мне бокал и, пританцовывая под ритмичный трек, поднимает свой. «За нас!» Я вяло улыбаюсь, прячу глаза все еще будто физически ощущаю на себе чужой взгляд. Неужели он все еще смотрит? — Настя! — подруга толкает меня в бок Да что с тобой? — Ничего. Быстро мотаю головой, снова цепляясь взглядом за арабского красавца, что не укрывается от Юли. — Вау! — восклицает она. — Да он же глаз с тебя не сводит. — Юль, перестань! — поворачиваюсь к ней. «Он... он не в моем вкусе». «Я знаю, подруга, кто в твоем вкусе, а кто нет. Мне эту лапшу можешь на уши не вешать. Мужик шикарный, надо брать». «Мне никто не нужен», — говорю упрямо. «Да и он вряд ли... Может, он вообще меня с кем-то спутал». «Настен, скромность — это хорошо, но ты себя совершенно не ценишь», — вздыхает Юлька. «Ты ж потрясающая! Ноги, попа, грудь, внешка — всё у тебя есть! Этот арабский жеребец точно запал на тебя, а я на него нет!» «А почему тогда нервничаешь?» — проницательно спрашивает подруга, иронично усмехаясь. «Ничего страшного, я никому не расскажу. Можешь позволить себе оторваться». «Не люблю, когда на меня так смотрят». «А он и не смотрит больше!» — тянет Юлька, глядя мне за спину — туда, где раньше стоял мужчина. Отвернулся и с кем-то разговаривает. «Ой, смотри, концерт начинается!» «Сейчас народ попрет!» Подруга, позабыв про мужчину, верещит от радости, когда мы слышим первые ноты хорошо знакомого трека. И я сама не замечаю, как присоединяюсь к ее громким возгласам. «К черту все!» Я пришла развлекаться, а не прятаться от чужих взглядов. «В конце концов, я, может быть, больше никогда...» Не попаду на подобное мероприятие, роскошное, звездное, в огромном мегаполисе, в дорогом клубе, с террасы которого видно океан. Где-то вдалеке волны разбиваются о скалы, а зажигающиеся огни мегаполиса завораживают до да дрожи в коленях. Юля как будто читает мои мысли. Остается только соблазнить арабского принца, и отпуск удался». «Допивай свой коктейль и идем танцевать!» Я залпом осушаю свой бокал и уже через несколько секунд вслед за Юлькой пробираюсь через толпу людей к центру танцпола. Позволив музыке захватить меня, я полностью растворяюсь в танце, отпуская все свои проблемы и переживания. Двигаясь в такт, Бездумно скольжу взглядом по интерьеру, иногда цепляясь за танцующих девушек и парней, намеренно игнорирую того красавца, но точно знаю, что он смотрит на меня, следит за каждым движением. Его взгляд слишком осязаем, чтобы не обращать внимания. «Он смотрит, Настя!» — кричит подруга в ухо, подтверждая мою догадку. «Мне кажется, этот красавчик даже не моргает» чтобы не пропустить ни одного твоего па». «Скажешь тоже?» — отвечаю с улыбкой. «Сама посмотри!» Она кивает за мою спину. Проследив за ее взглядом, нахожу глазами мужчину. Теперь он сидит на барном стуле, а перед ним стоит все тот же коктейль ярко-голубого цвета, который он потягивал полчаса назад. Может быть, всему вино и алкоголь. А может быть, этот пьянящий вечер дарит мне смелость, но я продолжаю двигаться в танце, уже не отводя взгляда от темных, непроницаемых глаз. Наша игра в гляделке заканчивается, когда я поворачиваюсь к сцене. Диджей заводит толпу, бросая несколько фраз в микрофон, выражая благодарность своим поклонникам и восхищаясь теплому приему в чужой для него стране. Также он говорит о любви и страсти, после чего включает следующий трек, который год назад имел оглушительный успех. Тягучие ноты медляка разливаются в воздухе. Я снова разворачиваюсь к барной стойке, но незнакомца больше не вижу. Указав Ёльке на бар, делаю лишь один шаг, как вдруг оказываюсь в крепких мужских объятиях. Сильные руки прижимают меня к себе, и я почти как утром буквально врезаюсь в стальную грудь. Знакомый парфюм с терпким ароматом сандалового дерева врезается в нос, и я, наконец, поднимаю глаза, точно зная, кого увижу перед собой. Мужчина не задает ни единого вопроса, лишь крепче обнимает меня, покачиваясь в такт медленному треку, заставляя меня послушно следовать за ним. Его горячие пальцы крепко стискивают мою талию, И я в ответ рефлекторно сжимаю мускулистые плечи. А самое поразительное то, что мне не хочется отстраниться. Скорее наоборот, хочется быть к нему ближе. Это какая-то восточная магия? «Как тебя зовут?» — спрашивает он на английском, лениво растягивая слова. «Анна!» — начинаю я, после чего резко замолкаю, когда луч стробоскопа бьет по глазам. «Анна — красивое имя. Уголки его губ почти незаметно приподнимаются. Меня зовут Амир. Приятно познакомиться». Отвечаю на автомате, думая, что его имя тоже очень красивое и очень ему идет. «И мне, Анна, и мне». Трек заканчивается, а он продолжает держать меня в своих объятиях. Амир смотрит в глаза так проникновенно, что я забываю, как дышать. «К сожалению, мне пора. У меня самолет через несколько часов, иначе я провел бы остаток вечера с тобой. Но в субботу я вернусь. Вот тут будет проходить закрытая вечеринка для узкого круга близких знакомых. Приходи с подругой». Он протягивает мне визитку-приглашение, где указано время и место. «Я подумаю. Спасибо». Говорю я и тут же добавляю. «За приглашение». Он коротко кивает и отпускает меня. А я ощущаю странную пустоту. Вот глупость! Улыбнувшись в ответ, я резко разворачиваюсь и иду в сторону бара к удивленной подруге. «Что это было?» — шепотом произносит она. «Я... я не знаю. Не скрываю улыбку, которая, скорее всего, выглядит глуповатой. Но он пригласил нас на закрытую вечеринку». «Вау, правда? Когда?» Восторженно спрашивает Юля. «За день до нашего отъезда. Я сказала, что подумаю, но нам же будет не до вечеринок. Так что, Настя, ты шутишь?» Подруга строит недовольную гримасу. «Такой шанс выпадает раз в жизни, так же, как и сегодня». «Юля, я совсем не знаю этого мужчину». Поджимаю губы. «Так у тебя есть отличный повод узнать», возражает она. — Настя, пойдем веселиться, а следующую вечеринку обсудим завтра на голову, хорошо? — Хорошо, соглашаюсь я. Мы снова устраиваемся у бара. Юля заказывает очередной коктейль, а я украдкой смотрю по сторонам в надежде увидеть Амира снова. Но после медленного танца он исчез, будто его и не было вовсе. И если бы не карточка с названием отеля, которую он мне дал... Я бы снова решила, что мне всё это привиделось.